До Иверской было уже рукой подать. Антошин, а вслед за ним и Дуся, замедлили шаг. — А Вы знаете, Егор Васильевич, о чем я мечтаю? Тихо начала Дуся и сама себе удивилась, с чего это она так разоткровенничалась перед Антошином, которого она, в сущности, еще так мало знала. Но отступать было поздно, и она еще тише... Страшась своих слов, продолжала, не глядя на своего собеседника. Сижу я на работе, руки мои шьют, петли мечут или еще что-нибудь такое делают, а я тем временем все мечтаю, мечтаю, будто бы я... Нет, я лучше не буду вам об этом говорить, а то вы меня засмеете. Полина, на что уж верная моя подружка, и то смеется. А я не хочу, чтобы вы надо мной смеялись. — Да нет, что вы, Дуся, с чего это вы такое решили? Вы спокойно говорите, не буду я смеяться, что вы. Сижу я в мастерской, день-день-ской, день-день-ской, работаю, как каторжная какая, а сама мечтаю. Вот откроется дверь из примерочной, вот Лукерия Игнатьевна войдет, вот скажет Дуся, а, Дуся, тебя там какие-то господа спрашивают? А я кладу тогда свою работу на стол, выхожу, сама не своя, сердце стучит-стучит, ноги от страха слабеют, а там в примерочной меня, как ту Розалинду, кидаются обнимать старая графиня и ее престарелый супруг граф, целуют меня, плачут слезами счастья и восторга и сквозь слезы говорят «Здравствуй, доченька наша ненаглядная». «Наконец-то мы тебя, бедняжечка наша, разыскали, и они меня сразу усаживают, как я есть, даже переодеться не дают, в свою карету, мы с ними едем на солянку, забираем из воспитательного моего бедняжечку Степочку, и они нас с ним увозят в наше старинное родовое имение, и Полину мы с собой тоже берем, и она тоже живет при мне, как барышня» и мы с нею обе обучаемся французскому языку и разным танцам, романы читаем, а все свои платья только у Лукерии Игнатьевны заказываем, чтобы она чувствовала мою благодарность. — А что, разве я хуже той Розалинды? — Ничуть не хуже, — сказал Антошин, — даже лучше. — Ну вот, вы надо мною и смеетесь, тихо пожаловалась Дуся. А разве я похожа на какую-нибудь мужичку? Оденьте меня в господское платье, и со мной любой офицер танцевать пойдет. Все скажут, барышня. — А вы знаете? Совсем уже тихо продолжала она. — Знаете, почему это я вам говорю? Никому, кроме Полины, не говорила даже и Фросине Аксентьевне, а вам говорю. Ну, угадайте, Егор Васильевич. — Доверяете, наверное? — Попытался догадаться Антошин, и вовсе не по этому, А потому что вы сами, Егор Васильевич, Ну, нисколечко на мужика или мастерового не похожие. И разговор у вас совсем не такой, И вежливые вы, и не пьющий, Книжки читаете, И личность у вас образованная, как у студента какого. Вот мы совсем почти с вами не знакомы, А вы меня в такую дали, так поздно вызвались провожать. Вы прямо как рыцарь какой из романа. Ну, это вы и насчет меня зря. Рассмеялся Антошин. И мать свою, и отца я знаю, и никакие они не господа. Не говорите. А может вас к ним еще совсем ребеночкам на воспитание отдали? Этого вы не подумали? Да не смейтесь вы, Егор Васильевич. С вами вполне серьезно говорят, а вы смеетесь. Вам что, удовольствие в мужиках ходить? или мастеровым человеком. Кончилась Тверская. Впереди между двух арок смутно вырисовывалась кургузая коробочка Иверской. На самой макушке ее невысокого купола ангел с массивными, далеко отставленными назад крыльями, держал большой золоченый крест, как солдат-винтовку по команде на караул хилом свете тоненьких свечек, теплившихся в руках еле видимых богомольцев, тускло поблескивали запертые до полуночи тяжелые железные двери. Словно залитые густым черным лаком темнели узкие проемы арок, за которыми растворилась в ночи Красная площадь. Почти слились с черно-синим небом громады исторического музея, угловой арсенальной башни и стен Кремля, кованая ограда и голые деревья Александровского сада. Только и было света, что в глубине Воскресенской площади у двух знаменитых трактиров Большого Московского и Тестовского. Их освещенные окна и фонари над подъездами выхватывали из темноты празднично-белый искрившийся тротуар, посыпанный ярко-желтым песком, до да длинную цепочку лихачей и параконных извозчиков, которые терпеливо мерзли на своих щегальских санях в ожидании пьяных и щедрых седаков. Подойти бы к лихачу, спросить, — Лихач, а лихач? Сколько возьмешь до внуковского аэродрома? Антошин поймал на себе недоумевающий взгляд Дуси, ожидавший ответа на свой вопрос, и вовремя удержался от улыбки. «Хотите, Дуся, верьте», — сказал он, «хотите, нет, но нету, по-моему, большей чести, чем быть рабочим или крестьянином». «Ну вот», — совсем расстроилась Дуся, — «я же говорила, что вы надо мной смеетесь». Они уже пересекли площадь, и Дуся, обиженная и несчастная, молча потащила за собой Антошина, ловко пробираясь сквозь густую толпу поближе к заветным дверям часовни. За арками, за историческим музеем, высоко в невидном небе часы на Спасской башне отбили двенадцать ударов, сыграли Коль Славин. Стало еще тише прежнего, но теперь уже ненадолго. Вдруг кто-то испуганно счастливым голосом закричал «Едет!» Едет, и сразу все кругом пришло в движение, Заволновалось, задвигалось, Застонали, заголосили, запричитали «Матушка, Царица Небесная, Пресвятая Богородица, Мати Пречистая, Пресвятая Дева, Заступница Милостивая!» Из темной щели Тверской улицы Послышался мягкий конский топот, Сочный скрип полосьев, И у часовни Лихо на всем скаку остановился крытый лакированный вазок, шестерка взмыленных лошадей с фарейтером на первой паре, мордастый краснорожий кучер с бородой, как у соборного протодьякона, две фигуры на запятках. — Дорогу, православная, дорогу дайте! Дуся вдруг побелела, задрожала, часто-часто закрестилась — И, позабыв об Антоше, не стала проталкиваться поближе к воску с отчаянием и напористостью человека, у которого на карту поставлена его жизнь. Деревянные поблекшие вишенки на ее шляпке жалко вздрагивали при каждом ее усилии, ее отталкивали, отшвыривали назад, но она не сдавалась, снова кидалась вперед, как в смертный бой, добилась своего, и уже возле самой подножки воска вся в слезах рухнула на колени. «Дорогу православная, дайте дорогу ради Бога!» Мелькнул фонарь. Между двух рядов, попадавших на колени богомольцев, быстро пронесли в распахнутые двери часовни тяжелую икону в золотом, усыпанном драгоценностями окладе. За иконой следом ввалился запыхавшийся лысоватый священник в тяжелой парчевой ризе. За священником, тяжело топая ногами в лаптях, валенках,